Иногда Никита с удивлением глядя на жену, пытался поговорить с ней на эту тему. Предлагал ещё раз подумать и не делать всё с горяча. Женя удивлялась, принималась горько плакать и обижаться. Ты не понимаешь, страстно спрашивала она. Как ты не понимаешь, что всё это не с горяча? Это мой ребёнок. Разве ты сам этого не чувствуешь? Мой а про меня ты не подумала? — осторожно спрашивал муж. Она снова принималась рыдать и коротко бросала. — Ну, если тебе это... Так давай разведемся? — он крутил пальцем у виска, качал головой и тоже обижался. Общались они тогда только по делу, коротко и конкретно. А однажды ночью, Когда оба не спали и пытались скрыть друг от друга бессонницу, Никита вдруг сказал: "А ты не видишь, что вся наша жизнь с тобой катится под откос?" Она вздрогнула, впервые осторожно, словно боясь быть отринутой, прижалась к нему, чувствуя, как он по ней соскучился. Потом, после давно забытых ласк и признаний, она горячо шептала ему, что всё наладится. Обязательно наладится и даже будет ещё лучше, чем прежде, потому что с ними будет Маруся. Когда наконец бумажной волокиты была почти закончена, Женя бросилась по магазинам в поисках кроватки, одежды и игрушек. Маруська должна приехать в свой дом, считала она. Никита по-прежнему тяжело вздыхал, словно предчувствуя грядущие неприятности. Впрочем, Уж до них было ещё ох, как далеко. Целая жизнь. Маруся быстро освоилась на новом месте. Она была спокойным ребёнком, но временами на неё находило словно отреп. Она замирала, и растормошить её было почти невозможно. И по ночам случались истерики, да такие, что бывало Женя таскал её на руках по несколько часов. А та все не засыпала, вздрагивала и снова заходилась в плаче. Никита уходил спать на раскладушку в кухню. Утром он с Женей не разговаривал, а на Маруську и вовсе не смотрел. Женя чувствовала себя виноватой, но одновременно злилась на мужа и обижалась. В доме было напряженно, тревожно и душно, словно перед грозой. Реакция матери была, разумеется, предсказуемой, но чтобы до такой степени даже Женя, отлично зная матушкин нрав, такого не ожидала. Елена Ивановна, едва узнав о случившемся, ворвалась в квартиру и, не взглянув на девочку, подняла дикий крик. Она кричала, что Женя идиотка, слабоумная, невменяемая и опасная для общества. обещала собрать комиссию, которая докажет Женину несостоятельность. Она угрожала, пугала и требовала, чтобы дочь немедленно отправила это обратно. Никита курил на кухне и в комнату так и не вышел. Женя посчитала это предательством и долго не прощала этого мужу. Много лет не могла с этим справиться и забыть. Сначала она пыталась увещевать мать, совала ей в нос Маруську, призывая посмотреть, какая это чудесная девочка. Объясняла матери, что ребёнок был ей необходим, жизненно необходим. И раз так случилось, то это сама судьба, сам Господь Бог послал ей Марусю. Мать на девочку так и не посмотрела, а Маруська, испугавшись скандала и криков, устроила такую истерику, что ее начала рвать прямо на пол. Елена Ивановна по-мефистофельски рассмеялась, брезгливо скривилась и у порога выкрикнула последнее. — Вот это самые мелочи! А дальше, дальше хлебать будешь полной ложкой. Половником будешь хлебать. И на меня, как ты поняла, рассчитывать нечего. и шёпотом добавила: и Никита уйдёт, вот увидишь, смоется и смоется скоро. От своих бегут, а тут агены, милая, ещё вылезут. Только позже, не сомневайся. А ты уже будешь одна и тогда меня вспомнишь. После ухода матери Женя зашла на кухню и бросила мужу: Предатель, Потом пошла укладывать Маруську и услышала, как Никита громко хлопнув дверью ушёл. В ту ночь домой он так и не вернулся. Ежи не заставила себя привыкать к мысли, что их семейная жизнь, скорее всего, закончилась. Но всё вышло не так. Никита вернулся через неделю, растерянный, похудевший, задиорганый и очень виноватый. сказал, что очень её любит и жить без неё не может. А про девочку? Про девочку он называл её именно так. Сказал, что попробует, в смысле, очень постарается, но как выйдет, не знает, честно, не знает. И ещё добавил, что все мужики дерьмо. Он убедился в этом на собственном примере. Слабаки, да и только. Женя его простила. Она всегда терялась перед признаниями и извинениями, перед честностью. Было непросто, но она видела, как Никита старается. Он стал помогать с Маруськой, участвовал в купании, пытался играть с ней и читал на ночь сказки. С матью Женя тогда не общалась. Иногда звонила отцу. Но тот, оставаясь верным себе, жаловался на здоровье, говорил про Леночку и леночкиными фразами, про Маруську ни словом. Впрочем, Женя не ждала другого. Он и к ней, родной дочери, был равнодушен. Ни какого голоса крови. Что говорить про Маруську? А Маруська к Никити тянулась и сразу стала называть его папой. А через 2 года после удочерения Маруськи Женя поняла, что беременна. Никита словно заново родился, был так счастлив, что передать невозможно. И однажды обмолвился: "Не взначай, словно случайно. Торопыга ты, Женька. Ведь я говорил, подождали бы, и всё бы у нас было нормально". Женя остолбенела. Потом взяла себя в руки, постаралась не устроить скандал и делано рассмеялась. Ну, два ребёнка лучше, чем один. К тому же, если будет мальчишка. И ещё раз теперь навсегда поняла. Ничего не изменилось. Сердцем и душой Маруська он так и не принял. А что будет дальше, когда родится их малыш? когда всю свою нерасплёсканную любовь он вывалит на родного ребёнка. Всё было неясно и ясно одновременно. Ей, Жене, будет ещё сложнее. Хотя куда уж сложнее. И на это-то иногда совсем не хватает селёнок. Но родилась девочка, а не мальчишка, Дашка, Маруськина сестра. Дашка была абсолютно ангельским детёнышем. Не в пример Маруське, что и говорить. Она спала по ночам, прекрасно ела. Накормить Маруську всегда было сложно. Просыпаясь, не плакала, лежала в кроватке и играла в погремушки. Однажды Маруська подошла к Дашке и стукнула её неваляшкой по голове. Раздулась шишка, и Дашка подняла дикий крик. Как назло, Никита был дома. Он схватил Маруську за руки, сильно встряхнул и дал пару раз по заднице. Теперь еле и в два голоса, а Женя вырвала Маруську из мужённых рук и бросила ему в лицо: "Не смей с такой жестокостью ты, гад и сесовец!" Таких слов в их семье не произносили. Скандал перерос в двухмесячное молчание и жестокую обиду друг на друга. Елена Ивановна, разумеется, после рождения Дашки нарисовалась. Приезжала раз в неделю, привозила дорогущие, невиданные фрукты, одежду и игрушки в одном экземпляре, рассчитанные только на Дашку. Маруська она по-прежнему не замечала. А дурочка Маруська почему-то любила красивую тётю, ластилась к ней, пыталась прислониться, гладила по руке. а однажды назвала бабулей. Елена Ивановна дернулась, поманила Маруську холеным пальчиком и, жестко взяв ее за руку, внятно сказала «Я, моя милая, никакая не бабушка. Точнее, я бабушка Даши, а тебе я, Елена Ивановна. Уразумела». Маруська испуганно кивнула, выдернула ручку и убежала в ванную реветь. Анна вообще была плаксивой, тревожной, болезненной. От громкого шума вздрагивала, боялась голубей, шуршащих и воркующих на подоконнике. Расстраивалась из-за мультфильмов, где кто-то кого-то обидел, плакала, когда Женя читала грустную сказку. Женя повела её к невропатологу. Разумеется, была рассказана вся история без прекрас. Невропатолог, пожилая умница, Повидавшая на своём веку немало горя, тяжело вздохнула и сказала: "Ну, лечение я вам безусловно подберу". Девочка станет спокойнее. Но когда всё это случилось, ей было чуть больше года. Она, конечно, многого не поняла, но на стресс организм среагировал, и девочка была вырванной из своей среды, попав в дом малютки. Да и кровь не вода. Вы же не знаете толком, что и как было в родной семье. И к тому же, история с детским домом у матери, пьющий дед, ну и так далее. Вы же понимаете, грустно заключила она. С усыновлёнными детками часто бывает что-то не так. Наберитесь терпения и верьте, что всё обойдётся. Или, по крайней мере, многое. О терпении Жене было не занимать. Даже Никита называл её чемпион по терпению. Мамина школа, отвечала она, с моей матушкой научилась. Но став чуть старше, девчонки подружились. Вместе играли, вместе ходили в сад. Маруська была заводилой, а тихая и смиренная Дашка во всём подчинялась сестре. Впрочем, давать прикурить в кавычках Маруська начала довольно рано. Часто шкодничала, устраивала провокации, подбивала сестру на всякие детские непотребства. Иногда врала, и это было печальнее всего. Перерастёт, успокаивала себя Женя. Всё-таки стресс, пережитый в детстве, именно стресс даёт о себе знать. Никита, родную дочь обожал. Дашки прощалась всё, и Маруська была во всём виновата. В справедливости ради именно Маруська устраивала скандал, брала без спросу конфеты, хулиганила в саду и отбирала у Дашки игрушки. Женя ловила себя на мысли, что Маруську она всё равно оправдывает или старается оправдать. Жалеет её больше, чем Дашку. старается подложить кусок послаще первые на ночь она всегда целовала маруську дашка не ревновала с её ото огромным сердцем а вот маруська была ревнивая иногда было заметно что дашку она старалась подставить неловко по-детски а женя снова убеждала себя что так старшая дочь старается привлечь к себе внимание и заслужить любовь отца. И снова оправдовала, оправдовала. Дашка, умница, по счастью, была лишена какой-либо ревности вообще. Она искренне любила сестру и всегда её защищала. И только когда пропали серёжки, подарок младшей к четырнадцатилетию, Дашка мечтала о них. Смешные Совсем девчачьи стрекозки, с зеленоватыми и малевыми крылышками и стразиками. Они были нежные, ненавязчивые и очень милые. Конечно, Никита купил их с превеликим удовольствием. Дашка была счастлива. Она всегда умела радоваться, даже самой незначительной малости. А Маруси, кстати, накануне, на два месяца раньше, на ее день рождения, был подарен... компьютер по её же собственна просьбе. А спустя 2 месяца стрекозки пропали. Обыскали, естественно, весь дом. Дашка была большой растеряхой. Потерять серьги на улице одновременно обе абсурд. И застёжки там были хорошие. Никита как-то сразу напрягся и внимательно посмотрел на старшую дочь. Маруська, поймав его взгляд, Вдруг закричала: "Что? Думаешь на меня?" Никита дёрнулся и вышел из комнаты. Женя бросилась утешать красную от злобы Маруську. Дашка пошла к отцу и устроила ему настоящий скандал. А пару недель спустя Дашка увидела стрекозок в ушах у одной старшеклассницы. Она подошла к ней и осторожно спросила: "Откуда у той Серёжки?" И Девица спокойно ответила, что Сергей ей продала Маруську. Дашка вернулась домой совершенно убитая и только к вечеру рассказала всё Жене. Женя пришла в ужас и обещала подумать, как разобраться с Маруськой. Тут Дашка, покраснев, тихо попросила мать не говорить о случившемся отцу. Маруська, призванная к ответу, совсем не смутилась. Тут же совсем согласилась и ответила незатейливо и просто «А были нужны деньги?» На Женин вопрос «Зачем?» Маруська противно хихикнула и пошутила «Расходы!» И именно в эту минуту Женя окончательно поняла «Все еще предстоит!» «И даже то, что она и представить себе, скорее всего, не может!» даже при всей её бурной фантазии